Глава 15. Несмотря на то, что большую часть нового города уже отстроили, еще оставались места, где кипела работа. В частности, целый полигон из карманных пространств, вмещающие в себя сотни тысяч километров пространств, которые предполагалось в будущем использовать для воспитания и тренировки новых поколений практиков. Сонг хорошо понимал, что для противостояния будущим вызовам, который, несомненно, принесет за собой появление пустоты и ее адептов, его одного будет мало. Он должен был создать место, можно сказать, самый настоящий клан, на силу которого в будущем он сможет опереться, хотя бы отчасти. И для этого... он не жалел ни сил, ни средств. Сейчас в город стали постепенно прибывать мастеровые и духовные мастера, привлеченные практически полным отсутствием налогов. Также Сонг, посоветовавшись со своими более опытными товарищами, начал приглашать малые секты, кланы и храмы, демонстрируя им высокий уровень духовной энергии в городских резиденциях территориях и местах развития. К тому же, благодаря найденным свиткам навыковой техник в схроне дьяволов, не относящихся к запретным, в городе удалось возвести полноценную боевую библиотеку по типу той, что когда-то давно Сонг видел в городе темной звезды, и это стало самым большим стимулом для многих. Сколько еще у Атула человеческого влияния оставалось времени до начала вторжения пустоты? Сто, двести или триста лет он не знал. Как не знал и того, что сейчас делали великие силы Атула, чтобы противостоять этому? Возможно, что они все еще грызлись между собой, пытаясь получить больше влияния, как это бывало всегда раньше – Однако Сонг очень надеялся, что они хотя бы на время отложили свои разногласия и распри, чтобы противостоять общему врагу, угрожающему всему атоллу. «К слову, как ты собираешься назвать свой город, парень?» В один из дней во время обычного утреннего совещания вдруг поднял этот вопрос мастер Лот. Ты же не думаешь, что он так и может оставаться безымянным, да? Соглашусь с мастером Лодом. Город следует как-то назвать. Подал голос истинный дракон. Или его назовут за нас. И не всегда это будет хорошее название. Тем более ты скоро собираешься улетать на свои поиски. И неизвестно, сколько продлится твое отсутствие, Сонг. Другие участники совещания согласились с мастером Лодом и драконом. «Если честно, мне все равно, как он будет назван». Молодой человек покачал головой, но, заметив, как нахмурился старик и другие, примирительно поднял руки. «Ладно, ладно, я все понял. Раз вы так требуете, давайте тогда назовем его городом Утреннего Солнца, как символ начала чего-то нового». «Утреннее солнце», – вслух повторила Айтоне, примериваясь к этому названию. «А мне нравится». «Да, неплохо», – согласился мастер Тул, озвучивая общее мнение. «Пусть будет город утреннего солнца. Мастер сон, и все же, когда вы планируете покинуть нас и отправиться на свои поиски?» «Думаю, через пару месяцев. Я возьму с собой только Фрисол, Остальные корабли останутся здесь и станут защищать город, его жителей и всех наших сторонников. Мастер-дракон изготовит печать оповещения на случай, если вдруг произойдет что-то требующее нашего присутствия. Вам просто нужно будет сломать печать, и мы постараемся вернуться сразу, как получим известие». «Да, мастер Сонг». Кивнул крупный мужчина выше самого Сонга как минимум на голову, будучи одним из наемников, принятых им еще во времена, когда только-только появился Фрисоул, он заслужил доверие своим грамотным командованием небольшим отрядом, а позже еще и став капитаном одного из духовных кораблей. Теперь он исполнял обязанности капитана гвардии, отвечающий за порядок не только внутри города Утреннего Солнца, но и всего региона. Да, в связи с этим мастер Тул, раз уж разговор зашел о намечающемся путешествии, Сонг обратился к предводителю наемников, которого решил поставить главой города. «Обеспечьте, пожалуйста, фрисол всеми нужными припасами где-то на 10 лет». «Не думаю, что наш первый полет может продлиться дольше». «Конечно, мастер Сонг», – кивнул мужчина. «Отлично, а теперь давайте приступим к решению вопроса установки пагатовозвышения на территории тренировочной площадки третьего парка», – сказал Рину, возвращая всех к более насущным проблемам. «Мастера-строители настаивают на том, чтобы использовать духовные ингредиенты высокого ранга. Однако я не уверена». Три месяца пролетели как один. Сон Капумница не успел, как день его отлета приблизился практически вплотную. «Фрисоул» уже был давно подготовлен к длительному полету, ожидая своего отправления». Самсунг практически все это время был занят решением насущных вопросов, связанных со строительством и расширением города утреннего солнца и в большей степени практики боевых искусств. День за днем он продолжал оттачивать собственное мастерство и укреплял пошатнувшееся после поднятия этапа совершенствования основание. Благодаря помощи локус-болга, а также невероятному эффекту хрустального древа внутри карманного мира дворца, это ему удавалось сделать куда быстрее, чем даже он сам рассчитывал. Можно сказать, за столь короткое время Сонг не только укрепил основание, но и даже приблизился к средней границе совершенствования, что даже с точки зрения опытного мастера Лода казалось невероятным достижением. Впрочем, удивлял не только Сонг. Восстановление Син Фен шло полным ходом, и благодаря влиянию Великой Советницы, а также тем ритуалам, в которых она раньше участвовала, Син удалось быстро стабилизировать свое состояние и начать практиковать боевые искусства. Пускай ей все еще приходилось нелегко, в возможности своего усилившегося тела, И совершенствование энергии она постепенно постигала лишь на практике, это в любом случае впечатляло. Выяснилось, что девушка довольно уверенно закрепилась на этапе предела и с каждым днем все увереннее двигалась к этапу вечного предела, что явно говорило о том, что это лишь начало. Наконец, спустя более чем три месяца, когда основные вопросы по уже достраивающемуся городу были решены, Сонг объявил о том, что отправляется на свои поиски. На этот раз мастер Лот, Сноукас и Кроунвей решили не присоединяться к нему, прежде всего из-за того, что всем им нашлась работа в городе Утреннего Солнца. Мастер Лот помогал главе наемников Тулу в управлении целым районом и самим городом. Сноукас создавала подобие имперского павильона, в котором когда-то давно, находясь еще в закрытом мире, служила. Ну а Кроунвей решила заняться возрождением своего уничтоженного клана, благо основные наследия она все еще хранила у себя – а молодых и талантливых практиков, пришедших в город, более чем хватало. К Сонгу же решили присоединиться Синфен, Аэтоне, ее дядя и, конечно, Рину, которая вызвалась вместе с Зол Золгаленом пилотировать фрисол. Понятное дело, что из всех их только лишь Аэтоны с истинным драконом решили присоединиться не просто так. Молодой человек обещал помочь им найти последние оставшиеся наследия ушедших из атолла драконов и собирался исполнить свое обещание. Хотя он заранее договорился, что сделано это будет только в том случае, если кораблю ничего не будет угрожать. Схрон драконов находился в сердце божественного клана И совершенно не факт, что ему дастся договориться с сильнейшей фракцией атолла человеческого влияния на посещение того места, о котором говорил истинный дракон. Что же до других членов экипажа, то они просто хотели сопровождать Сонга в его путешествии. Это было применимо к его близким. Многие из наемников или практиков из закрытого и дьявольского миров также пожелали присоединиться к нему – Не всем хотелось спокойной жизни, а кого-то манил вперед тот самый дух великого Дао, путь бесконечная, дорога мастера боевых искусств. В этом заключалась вся сущность практиков, следующих по дороге возвышения. «Как думаешь, надолго мы улетаем?» Вдруг спросила Синфен, находясь в рубке яхты, неспешно поднимающейся к небу для того, чтобы, вырвавшись из оков этого мира, рвануть к ожидающему на орбите одной из планет Фрисоулу. «Кто знает», – пожал в ответ плечами Сонг. «Надеюсь, мы обернемся быстро». Но зная Ферболк и их навязчивое желание не дать другим заполучить их секреты, я не был бы в этом так уверен. «А куда мы отправимся вначале?» – вдруг спросила Рину, оторвавшись от камня управления. «Вы все это время молчали, но теперь то, когда мы уже находимся, можно сказать, на борту фрисула вы можете нам сказать пункт назначения». «Мир Хелл, граничащий с районом закрытых миров. Начнем оттуда», – ответил молодой человек. Он планировал вернуться к башне в искусственном мире Ферболк и расспросить хранителя башни о местонахождении других мест со станками, а также попытаться повторно уже с новыми силами пройти испытание Ферболк. Сонг чувствовал, что на этот раз оно будет куда полезнее для него самого и его познания концепции кармы. «Далековато», — заметила Арину. «Придется потратить много времени на то, чтобы добраться туда. Пару недель так точно. Время пока у нас есть». Магистр Яма с раздражением посмотрел на патриарха дьяволов. Несмотря на все более угрожающую ситуацию в Атоле, тот продолжал настаивать на том, чтобы лучше изучить врага, отдавая ему мир за миром. Пускай эти нападения все еще были редки, но отдавать целые планеты, чтобы просто изучить лучше врага, поистине дьявольская практика. Великий старейшина, что насчет флота вашего сына? Пустота все еще не встречает значительного сопротивления со стороны духов. Между тем, к магистру Яме обратился еще один ненавистный ему человек, патриарх запретного кровавого клана. Очевидно, его забавляла вся эта ситуация, когда великие силы Атула человеческого влияния оказались вынуждены не только сидеть с ним за одним столом, но даже прислушиваться. «Нет, противник все еще быстро продвигается вглубь атолла духов и не встречает какого-то сопротивления. Духи, похоже, решили отступить к центральным мирам и дать уже бой там, но сделали пустоту значительно сильнее. И потому я уже в сотый раз настаиваю, что мы должны нанести свой удар именно сейчас, не дать пустоте усилиться еще больше». «И получить удар в спину еще и от духов?» – возразил ему патриарх дьяволов. «Магистр, этот спор уже проходит пятый раз. Мы все решили голосованием еще три недели назад. Нет смысла повторять это вновь». «Да, решили дождаться, когда пустота увязнет в защите духов и ударить, когда станет очевидно, что ее продвижение чуть приостановилось». «Рискованный и опасный план», как считал сам великий старейшина. Он с большим трудом сдерживался, чтобы не выругаться вслух. Старик чувствовал, как стремительно утекает сквозь их пальцы возможность устранить надвигающуюся на тол человеческого влияния опасность. «Магистр Яма, давайте немного успокоимся». Наше единственное преимущество в отличие от святых и духов в барьере Атолла примирительно поднял руки Дитя Света глава Храма Небесного Величия, облаченный в желтые одежды монаха. Пускай вы и говорите, что он истончается, но он все еще достаточно силен, чтобы сдерживать врага и будет оставаться таковым еще не одну сотню лет». Глупо не использовать это преимущество.